Глава 41 Следующий день, четверг, 27 августа, стал знаменательной датой этого внутриземного путешествия. Я не могу вспомнить о нем без ужаса, вызывавшего сердцебиение. «С этого дня наш разум, наше суждение, наша изобретательность не играют уже никакой роли. Мы стали игрушкой явлений природы». В 6 часов мы были уже на ногах. Приближался момент проложить себе при помощи пороха путь сквозь гранитную толщу. Я добился чести поджечь фитиль». Затем я должен был присоединиться к моим спутникам, поджидавшим меня на плоту, который мы не разгружали, надеясь тотчас же отплыть в открытое море. Таким образом мы думали избежать последствий взрыва, действие которого могло распространиться за пределы гранитного массива. По нашим расчетам, фитиль должен был гореть минут десять, прежде чем взорвать порох. Следовательно, у меня было достаточно времени, чтобы вернуться на плот. Я готовился выполнить свою задачу не без некоторого волнения. Наскоро позавтракав, дядюшка и охотник отправились на плот, а я остался на берегу. При мне был зажженный фонарь. «Иди, мой мальчик», — сказал дядюшка, — «и возвращайся к нам немедленно». «Будьте спокойны, дядюшка», — отвечал я, — «не замешкаюсь». Я тотчас же отправился ко входу в галерею. Открыл фонарь и взял в руки конец фитиля. Профессор держал хронометр. «Готово!» — крикнул он мне. «Готово! Так зажигай!» Я быстро поднес фитиль к огню и опрометью бросился к берегу. «Садись!» — закричал дядюшка. «И отплываем!» Сильным толчком Ганс отбросил плот в море. Плот отошел на 20 туазов от берега. Наступил тревожный момент. Профессор внимательно следил за стрелкой хронометра. «Еще пять минут!» — считал он. «Еще четыре!» «Три!» Пульс у меня лихорадочно бился. «Еще две! Еще! Одна! Обрушитесь, гранитные горы!» Что произошло вслед за тем? Я не слышал взрыва, но форма прибрежных утесов внезапно изменилась. У меня на глазах скалы раздвинулись, как завеса. Бездонная пропасть разверзлась у самого берега. Море, словно охваченное вихрем головокружения, вздыбилось одной огромной волной, и на гребне этой волны оказался наш плот почти в отвесном положении. Мы были все трое сбиты с ног, свет сменился глубочайшей тьмой. Я почувствовал, что исчезла надежная опора, и не под моими ногами, а под плотом. Я подумал, что плот провалился в бездну, Но этого не случилось. Мне хотелось обменяться словом с дядюшкой, но из-за шума воды он бы не услышал меня. Несмотря на царивший мрак, рев воды, испуг, смятение, я понял, что произошло. За скалой, взлетевший в воздух, открылась бездна. Взрыв произвел настоящее землетрясение в этой почве, иссеченной трещинами, бездна разверзлась, и море, превратившееся в бешеный поток, увлекало нас с собой. Я считал себя погибшим. Прошел час, два часа, не знаю, сколько именно. Мы прижимались друг к другу, держась за руки, чтобы не свалиться с плота. порой плот ударялся о стену и нас отчаянно встряхивало, однако такие толчки случались редко, из чего я заключил, что галерея становилась значительно шире. Несомненно, это и был путь Сакнусома. Но мы спускались не одни, а по вине своей неосторожности вместе с морем. Мысли эти, разумеется, мелькали в моей голове в расплывчатой неясной форме. Мне стоило труда связано думать при этом головокружительном плавании, похожем на падение в пропасть. Судя по напору воздуха, христавшего мне в лицо, скорость движения плота превосходила скорость курьерских поездов. В этих условиях было невозможно зажечь факел, а наш последний электрический аппарат разбился во время взрыва. Поэтому я был сильно изумлен, увидев вблизь себя вспыхнувший огонек. Он осветил спокойное лицо Ганса. Ловкому охотнику удалось зажечь фонарь, и хотя огонек еле мерцал, он все же, хоть слабо, но разгонял эту кромешную тьму. Галерея сильно расширилась. Я не ошибся. Тусклое освещение не позволяло видеть одновременно обе стены. Мы не извергались в стремнину с быстротой, превосходившей силу падения самых бурных водопадов Америки. Поток, уносивший нас, напоминал связку водяных стрел, пущенных с невероятной силой. Я не могу привести сравнение более образного. порой плод, подхваченный водоворотом, начинал кружиться, как волчок, Как только мы приближались к одной из стен галереи, я освещал ее фонарем, и потому что выступы скал сливались в одну непрерывную линию, я мог заключить о скорости, с которой мы плыли. Я определил скорость падения воды 30 льев в час. Мы с дядюшкой озирались рассеяно по сторонам, сидя на корточках возле обломка мачты, сломавшейся во время катастрофы. Мы старались сидеть спиною против ветра, чтобы можно было перевести дыхание». Так проходили часы. Положение не изменялось, но одно обстоятельство еще более ухудшило его. Приводя в порядок наш груз, я обнаружил, что большая часть имущества погибла во время взрыва, когда взбаламученное море грозило затопить наш плот. Взяв фонарь, я стал осматривать наши запасы. Из приборов остались только компас и хронометр. От лестниц и веревок кусок каната, намотанный на остаток мачты. Ни кирки, ни лома, ни молотка. Все инструменты погибли. И в довершение несчастья провизии осталось всего на один день. Я боялся мук голода. А разве нам не угрожала гибель в пучине? И достанет ли времени умереть от истощения? Я обшарил каждый уголок на плоту. Каждую щель между бревен и досок пусто. Всего лишь кусок сушеного мяса и несколько сухарей я буквально оцепенел. Я отказывался верить своим глазам, но пусть бы провизии хватило на целые месяцы, как спастись из бездны, в которую нас уносит бешеный поток. Однако по необъяснимой прихоти воображения я забывал о близкой опасности перед ужасами будущего. Как знать, не удастся ли нам спастись, выбраться из разъяренной водной стихии и вернуться на поверхность земли, Каким образом? Я этого не знал. Куда именно? Не все ли равно? Но один шанс на тысячу все же шанс. А меж тем смерть от голода — реальность, не оставлявшая никакой надежды. Первой моей мыслью было рассказать дядюшке, в какое бедственное положение мы попали, высчитать, сколько времени осталось нам жить. Но у меня хватило мужества промолчать». Я не желал, чтобы дядюшка потерял самообладание. В это время свет фонаря стал немного ослабевать, и, наконец, потух. Фитиль сгорел до конца. Наступила снова непроглядная тьма. Нельзя было и надеяться рассеять этот непроницаемый мрак, хотя у нас был еще факел, но как могли бы мы зажечь его при таком ветре? Тогда я поступил как ребенок. Я закрыл глаза из страха темноты. «Прошло довольно много времени. Скорость падения воды удвоилась. Я заметил это потому, с какой силой бил мне ветер в лицо. Мы неслись с головокружительной быстротой. Казалось, что мы уже не скользим по воде, а низвергаемся в пропасть. Ганс и дядюшка, вцепившись в меня, удерживали меня всеми силами. Внезапно я почувствовал толчок. То не было ударом о твердый предмет. Но наше низвержение прекратилось». Возникла преграда. Огромный водяной столб обрушился на наш плот. Я захлебывался, стал тонуть. Однако наводнение продолжалось недолго. Через несколько секунд я почувствовал себя на свежем воздухе и вздохнул полной грудью. Дядюшка и Ганс крепко держали меня за руки. И плод еще выдерживал нас».